Глава восемьдесят четвертая. Крис с Донной сидят в мозаичной комнате у каждого по большой кружке чая. Напротив них Джейсон и Бобби Таннер. Бобби Таннер, которого не сумела выследить полиция восьми стран. Элизабет на отрез отказалась отвечать, где и как она его разыскала. Элизабет с Джойс видели доказательства, что в момент убийства Тони Карана Бобби находился в другом месте. Крис спросил, можно ли ему посмотреть эти доказательства, а Элизабет ответила, что безусловно можно, как только он представит ордер. С Бобби договорились, что он расскажет всё, что знает, и вновь затеряется в толпе, чтобы больше никогда не показываться. Сто кусков, а то и больше, говорит Бобби Таннер. Джонни держал у него на квартире, хранил там для Тони. Хорошая была квартира, интересуется Джойс. Ага. Из тех больших с видом на набережную, говорит Бобби. А, да, с панорамными окнами, подхватывает Джойс. Чудесно. И Тони ездил на Кипр его искать? спрашивает Крис. Да, пару раз, ничего не нашёл. После этого всё переменилось. Ты и Джейсон завязал, да? Стал выступать по телеку и всё такое? Джейсон кивает. Мне это разонравилось, Бобби. Бобби кивает. Я через пару месяцев, когда умер брат, уехал из города. Для меня там ничего не осталось. Но должен же кто-то был видеть Джонни, спрашивает Донна, если он недавно возвращался в город. Кто-нибудь его непременно увидел бы, с кем-то он встретился бы? Бобби обдумывает её слова. Не так много прежних лиц осталось от тех дней. Трудно сказать, кому бы обратился Джонни, если бы ему понадобилось где-то жить, добавляет Джейсон. Бобби смотрит на него. Разве что, Джейс? Джейсон отвечает на его взгляд, задумывается, потом кивает. Конечно, конечно, разве что. Джейсон принимается набирать сообщение. С коллективом поделиться не хотите? спрашивает Элизабет. Просто нам с Боби нужно кое с кем поговорить, отвечает Джейсон. Тот человек должен точно знать. Предоставьте это нам. Не честно, что вы, Элизабет, решаете все загадки. А с полицией не поделитесь? предлагает Донна. Боби смеется. Добро да сте вы. Попытаться стоило, говорит Донна. У Джейсона звякает телефон. Он смотрит на экран и обращается к Боби. Он может встретиться с нами в 2. Тебе подходит? Бобби кивает, и Джейсон начинает новое сообщение. Где встречаемся? И так ясно, а?